И старший констебль согласился, что теперь им неразумно брать себе это дело. Кейт не стал расспрашивать дальше, но у Пирса сложилось четкое ощущение, что она обиделась. Ведь первому позвонили ему. Фактически она служила дольше его, хотя никогда не упоминала об этом. Таран подумывал, не сказать ли, что босс просто сэкономил время. У него и машина быстрее, и за руль сел бы он, но потом решил, что не стоит».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 Примечание. Обнародованный в феврале 1999 года доклад комиссии судьи Уильяма Макферсона, выявивший наличие институционного расизма в британской полиции. Конец примечания. Хотя он немного и знал о ее жизни, но все-таки был в курсе, что она родилась вне брака, а воспитала ее бабушка в самом суровом из обедневших городских кварталов на верхнем этаже многоэтажного дома. Она жила рядом с черными, она дружила с ними в школе.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 «Ну, можешь попробовать обратиться к специалистам по разовым отношениям. Ну, сомневаюсь, что тебе понравится. Поговори об этом с боссом». Он не знал, последовала она его совету или нет, но, по крайней мере, она осталась. Он понимал, что работает все с той же Кейт, честной, трудолюбивой, все силы отдающей своему делу, а она никогда бы не подвела команду. Но что-то ушло. Вера в то, что работа в полиции — ее личное призвание, а не просто служение обществу — и что она требует не только напряженного труда и самоотдачи. Раньше он считал ее отношение к работе чрезмерно романтичным и наивным, но теперь понял, как ему этого не хватает. По крайней мере, говорил он себе, доклад Макферсона навсегда разрушил ее трепетное уважение к парламенту. В 8.30 они уже проезжали деревню Рентам, еще окутанную тишиной раннего утра. После ночного урагана, который почти не затронул Лондон,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 Хотя, конечно, шуму было не пропустишь. Мой муж испугался, как бы не вышло аварии, и выставил по обе стороны красные огни. А потом, утром уже, мой Брайан вместе с мистером Дэниелсом, это сосед наш, взяли трактор и убрали ветку с дороги. Народа тут немного бывает, только к священникам приезжают, ну и к студентам в колледже, но мы все-таки решили не ждать никого и убрать все самостоятельно.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 — Ну, даже не знаю, что-то в нем внушает доверие. Тот к ним приблизился и с рёбом промчался мимо какой-то мотоциклист. — Видимо, судмедэксперт, — сказал Кейт.